Иосиф Виссарионович Сталин. 4 октября 1953 года. Устал, смертельно. Как в будущем кто-то скажет, как раб на галерах. Только у уставшего с галеры одна дорога за борт. Как в той истории было. Мечтал скорее на покой. Выпустил штурвал. Почти весь 51 год на отдыхе провел. Не в Москве. Наставил реальную власть на компанию Маленкова, Кагановича, Микояна, Хрущева, Молотова, Берию. И никогда больше до самого конца не присутствовал на заседаниях Совета Министров. В 52-м почувствовал себя лучше. 19-й съезд провел и, между прочим, хотел все того же Пономаренко своим преемником назвать. 28 февраля 53-го Говорил по Кремлевке с Василием и Светланой, что завтра на ближней даче всем встретиться. Уехал туда из Кремля, и больше никто его живым не видел. Во всей писанной истории провал до того момента, как его 4 марта на даче без сознания на полу нашли. Хотя все предыдущие дни задокументированы. Убили там меня, значит. укорчик, естественно, кончина и организовали все, Маленков с Кагановичем. Если б Лаврентий был причастен, на него бы после и свалили, а не списали бы как английского шпиона. А Молотов знал, но не мешал, сам не морался, чистюля. Пономаренко же тогда спасло лишь то, что не успел я ему дела передать. Ну и то, задвинули его на вторые роли, на всю оставшуюся ему жизнь. Теперь не дождетесь». Здоровье ему подкачали, тяжелого инсульта в 1949 не было, так что еще на несколько лет жизни рассчитывать можно. И прожить их следует так, чтобы враги там, в будущем, до да усрачки боялись даже твоего памятника. Хрущев, дурачок, в жене Патин, как сослали его в Ашхаба, так он там и сидит. И Даже не первым. После землетрясения его до второго разжаловали. «За бездарное руководство. Жизнь ему подарили вовсе не из доброты, а исключительно из целесообразности. Если он глава будущего заговора, всех фигурантов которого даже гости из будущего не знали, то посмотреть стоит, кто будет этой лысой фигуркой пытаться играть. Оказалось же, пустышка. Вовсе не злым гением был Никитка, не вожаком, а всего лишь хитрожопым». Успел почуять после моей смерти, куда ветер дует, и всех прочих оттеснить, которые все же меня преступникам и тиранам объявить бы не посмели. А он посмел, сразу заручившись поддержкой в низах и в среднем звене аппарата. Но это наша внутренняя кухня, о том отдельная тема. А сейчас война на носу, которая в России всегда, как и зима, начинается внезапно. Или в этот раз мы будем готовы? Не как в 41-м. И его, Сталина, была большая ошибка. Впечатлился размерами РКК, числом дивизий, танков и недооценил фактор качественный, что немцы, которые всего три года назад примерно в ходе в аншлюссированную Австрию оставили на дорогах треть танков поломавшимися, а некоторые заблудившиеся батальоны Пришлось с помощью дорожной полиции искать. Вышли на принципиально высший уровень, покорив Европу, отладив до совершенства свою военную машину и пребывали в уверенности, что и море по колено. Сколько крови нам стоило разъяснить германцам их заблуждение. Так теперь США перебрасывают свои войска в Европу, так как они не делали даже в кризис 50-го года, когда в Китае до взаимных атомных ударов дошло. Они сянь бомбили, а мы порт Шанхай. За два месяца шесть дивизий, причем на легке. Наличный состав на быстроходных лайнерах везут, которые зафрахтовать надо было, огромную сумму судовладельцам заплатить. А техника уже складирована во Франции, лишь расконсервировать. Хотя когда Деголь тогда же в 50-м... Выбил Францию из Атлантического оборонительного союза, который в ином времени носил имя НАТО, янки постепенно сворачивали там свою группировку, медленно, неохотно, но все же. В соответствии с соглашением, по которому войска США еще 10 лет могут находиться на французской территории, защищая ее от советского вторжения. На 1 июля сего года во Франции всего 6 американских дивизий оставались, И вот их число удвоилось, и ожидаются прибытие еще двух. Информация точная, проверена из трех независимых источников в высших французских кругах, не считая донесений с мест. Всего же у противника на лицо по докладу Генштаба, что на столе лежит. В составе западного оперативного командования АОС, европейский континент южнее пролива Ла-Манш, 72 дивизии, включая бельгийцев, голландцев, датчан. Однако боеготовный развернутые до полного штата лишь 26, в том числе все 12 американских, а также 4 британских, в составе так называемой Рейнской армии. 7 французских, и как ни странно, по одной голландской, бельгийской и датской. Странность в том, что эти малые государства Европы до недавнего времени по экономическим причинам держали все свои части на положении кадрированных, когда в мирное время полностью укомплектован лишь один батальон в полку, а в прочих лишь офицерский и сержантский состав. И буквально в течение последнего месяца голландцы, бельгийцы, датчане вдруг отмобилизовали по одной дивизии до состояния завтра на фронт. Если бы готовились к большой войне, логичнее было мобилизовать всю армию, а так больше на экспедиционный корпус похоже. Или же в Вашингтоне признают сомнительную боевую ценность этих союзников. Французы же причислены хаос, куда формально уже не входят. Потому что согласно секретному протоколу, к соглашению о выходе Франции из названного Объединения, В случае начала Третьей мировой войны французские вооруженные силы поступают в оперативном подчинение командованию АОС срок действия протокола 10 лет. Однако, судя по добытому нашей разведкой подлинному тексту протокола, он вступает в силу лишь при советском нападении на Атлантический Союз. Далее. В составе оперативного командования ла Британские острова, 15 английских дивизий, 4 боеготовные и 1 американская дивизия морской пехоты. Северное командование Норвегия, 10 дивизий, 8 норвежских, 2 английские, все сокращенного штата. Итого, всего в Европе враг может выставить 97 дивизий, но полностью боеготовны пока лишь 30 И даже среди них лишь три танковых, две американские во Франции и одна британская в Бельгии. То есть у противника сильного броневого ударного кулака нет и не предвидится. Все шесть свежих дивизий армии США – это пехота. А из складированного тяжелого вооружения ценность имеют артиллерия, грузовики, джипы, саперное имущество. Но не танки. Безнадежное старье – Шерманы военного выпуска, даже не модернизированные, и как они собираются дракнах Москву, или как это будет по-английски, осуществить. Повод всегда найти можно, коли есть желание воевать, как крыловскому волку кушать. Вот только СССР на Ягненка совершенно не похож. У нас в одной лишь ГСВГ 26 дивизий, все полностью боеготовны. И в их числе 8 танковых, 6 в составе двух танковых армий, две отдельные, еще Фолкс-Армия, 45 дивизий, боеготовные 20, в том числе 6 танковых, 10 дивизий Народной Италии и две наших в Южной группе войск. В недельный же срок мы и наши союзники можем выставить 130 дивизий с учетом переброшенных из внутренних военных округов СССР, а также закончивших мобилизацию войск ГДР, Польши, Венгрии, Румынии. Согласно тому же докладу, вероятный противник уступает нам втрое по числу танков, семикратно по числу артиллерии и минометов, включая РСЗО, и почти вдвое по пехоте. И качественное превосходство на нашей стороне. Советская армия 1953 года сильно отличаются от РКК 41-го. И не только тем, что имеет танки Т-55 и автоматы АК. В этой версии истории мы дошли до Рейна через всю Германию, а также Австрию и Италию. Наши войска штурмовали Зеловские высоты под Берлином, когда американцы лишь соизволили явиться на войну, высадившись в Гавре. И если не считать североафриканские и португальские эпизоды, где армия США также показала себя не с лучшей стороны. Здесь не было Анцо и Монте-Кассино, и Орден, так что полученный американцами боевой опыт не идет ни в какое сравнение с нашим. То есть в чисто сухопутном сражении янки надеяться не на что. Мы сбросим их в Атлантику, как в одном фантастическом романе – опубликованном тогда же, три года назад. Командиры танковых род Континентального коммунистического альянса спорили между собой на ящик водки, кто первый увидит геркулесовые столбы, западную конечность материка. А куда они, эти столбы, денутся? Если Испания здесь, если не наш союзник, то дружественный нейтрал. А британскую скалу же брала штурмом армия Еврорейха в 43-м, Советская армия это тем более по плечу. Хотя известно, что американцы роль сухопутной армии явно недооценивают и сводят лишь к окончательному добиванию противника после массированных ядерных ударов, а после оккупации территории. В настоящий момент США располагают 900 ядерными боеприпасами, ну плюс-минус полсотни. Но до тысячи пока еще не дотянули. Все в виде авиационных бомб, атомной мощностью до 50 килотон. Термоядерных, пригодных к применению пока нет. Носители. 105 бомбардировщиков Б-36. 330. Данные на 1 октября. Б-47. Кроме того, может быть задействовано большое количество устаревших Б-29 и Б-50. И палубная авиация. Тяжелые штурмовики. Саваджи тоже могут применять атомное оружие, как египетское событие показали. Еще 60 «Вэллиэнтов» имеется у Британии, но англичане испытали свою бомбу лишь в феврале этого года. И в настоящий момент располагают не более чем несколькими единицами, готовыми к применению. Ракет с ядерной боеголовкой в настоящий момент наш вероятный противник не имеет». В США программа Redstone еще в процессе. Первый запуск ожидается не раньше, чем через год. У СССР же имеется на сегодняшний день 967 боеприпасов, в том числе 182 боеголовки ракет, остальные бомбы. По качеству 4 боеголовки гранитов из 2012 года. Было 6. Одну на испытаниях потратили, одну по шанхайскому порту. По 500 килотонн. Семь термоядерных нашего производства. От 50 до 200 килотонн. Остальные атомные от 10 до 30 килотонн. По носителям 8 ракетных бригад РГК. В каждой по 16 пусковых. Причем пятая и седьмая бригады уже вооружены Р-5 с дальностью в 1200 километров, то есть с территории ГДР всю Британию накрываем полностью. Достигли боеготовности 4 авиаполка ВВС на ту 16 не счета флотских. Ожидаем еще три, ближайшие три месяца. Причем 402-й полк уже имеет опыт практической работы с ядерным боеприпасом. К испытаниям на Новоземельском полигоне привлекался. Однако вопрос, знают ли про то американцы, если названы ракетные бригады, залегендированные под ЗРК дальнего действия. И количество наших бомб вряд ли точные сведения имеют, хотя наличие у нас термоядерного оружия и средств его доставки склонны сильно преувеличивать. Шанхай их сильно напугал. Но можно допустить, что они надеются, на внезапный массированный атомный удар, ну а после сухопутчикам останется добить уцелевших. Как 22 июня, лишь с учетом, что зона поражения противникам это не десяток километров от границы, дальность артиллерийского огня и даже не сотня, глубина танкового прорыва, а пятьсот, тысяча. Насколько реактивная авиация достает? И не только с Британских островов. В Копенгаген с визитом дружбы пришла американская эскадра. В составе сразу три авианосца и вот Зима Лейте, Кирсандж. Все уже после военной постройки тип Орискани, Линкормен, тип Монтана, крейсера Вустер и Руанок, 16 эсминцев. В общем, цвет их Атлантического флота. Пришли еще 16 сентября и не уходят чего-то ждут. А это 200 палубных самолетов, в том числе до полусотни тяжелых штурмовиков, возможных носителей бомбы, таких же, как в Египте по мятежнику Нассеру в бомбили. Будут разочарованы на Балтике хозяевами. По авиации на данном театре у нас подавляющий перевес. Боеготовы также ракетные батареи на Борнхолме. На островах «Эзель» и Даго, причем наши противокорабельные крылатые ракеты, могут нести атомный заряд. И 16 эсминцев для надежной ПЛО шести больших кораблей явно мало. А в составе КБФ у нас 105 лодок и у «Фольксмарины» 103. Из них на боевое дежурство в Балтике выделено в общей сложности 86. В налаженном взаимодействии с авиацией и остальными силами флота. Так что если сонутся в Балтийское море, назад уже не выйдут. А если не решаться, Копенгаген жалко. Но когда речь идет о третьей мировой, не до уважения к памяти сказочника Андерсона. К тому же этот город уже однажды адмирал Нельсон сжигал. Правда, Р5 с термоядерной боевой головкой сотворит с датской столицей и всем, что там есть гораздо худшие, чем даже многосуточный обстрел из гладкоствольных пушек XIX века. Но если дойдет до войны, пусть лучше сгорит в атомном огне Копенгаген, чем Ленинград. Сами виноваты датчане. Нечего было американцев пускать на постой. Мало не покажется и голландцам, бельгийцам, юго-норвежцам если капитулировать не успеют. Для территории Европы из наших баз в ГДР ил 28 вполне может считаться стратегом. По тактической авиации мы как минимум не слабее. И ПВО тоже следует учесть. Система «Беркут» — стационарная позиция зенитных ракет вокруг Москвы. Вступила в строй еще в январе. Осенью к ней присоединилось такое же ракетное кольцо для Ленинграда. И многочисленную зенитную артиллерию тоже не следует сбрасывать со счетов. Какое-то число бомбардировщиков она вполне может выбить, нарушив американские штабные расчеты. А вот европейцам будет хуже. Если первый наш удар нанесут ракетчики, то даже британское ПВО будет ослаблено как раз перед нашим ответным авиаударом. Васильевский начальник генштаба в докладе прямо указал. Война в Европе завершится за один месяц. Вот только Европа — это не весь мир. А начав войну, завершить ее бывает много труднее. Тем более даже в нашей Европе не все хорошо. Резко активизировались антисоциалистические элементы в Польше. В южных воеводствах вообще творится такое, как у нас было, в худшие годы войны с Бандеровщиной. Причем отмечены попытки бандитов вести рельсовую войну, то есть устраивать диверсии на железной дороге и даже останавливать и нападать на поезда. Пойманные жаковцы утверждают, что скоро настанет наше время, когда придут американцы и развешивают всех коммунистов на деревьях. На севере Польши спокойнее, Лицов меньше, а где они есть, там население не польское. Мазуры, кашубы, кто совсем не любит така и идею не сгинуло. Ну а на юге и природа примерно, как у нас в Галиции, от роги карпат и опыта и сил у польских товарищей меньше, чем у нас. И, похоже, желание искоренять врага тоже. Есть примеры, когда представители польской народной власти тайно или даже открыто, поддерживают лесных бандитов, говоря, еще неизвестно, чья сила завтра будет. Да и Польша в целом очень сильно недовольство. По итогам войны жертвы понесли, территории лишились, за что? И в Калининградской области, тоже причина для озлобления. А в итоге войско польское не вполне надежно, при всем уважении и доверии к товарищу Берлингу. Напротив, Нам и немецким товарищам придется на польской границе войска держать, на пожарный случай. Впрочем, и в войну в первой армии Берлинга этнических русских была едва ли не половина, а на офицерских и технических должностях так большинство. Вторая же армия была гораздо более польской, и насколько хуже она воевала. Ну а в будущей войне велика вероятность, что этот контингент... В лучшем случае разбежится, а в худшем противнику перейдет. Тем более, что с французами у них давняя дружба. Так что в первый эшелон их ставить никак нельзя. А лишь для зачистки и оккупации территории. Это у них куда лучше получится. А может причина американской воинственности на поверхности лежит? В США сейчас в положении... С экономикой и финансами далеко не блестящие, а Франция представляется им и наиболее доступной добычей и слабым звеном и возмутителем спокойствия. После пятидесятого года американским банкирам так и не удалось вернуть прежнее положение главного французского кредитора. Тот их сильно потеснил Ватикан. И на всей территории Франции наши рубли принимаются так же охотно, как доллары и фунты. То есть речь идет о фактическом выходе Парижа из долларовой зоны. По крайней мере, к тому идет. А это для господ с Уолл-стрит абсолютно неприемлемо. На идейные разногласия стерпят, а вот посягательство на свой кошелек. И Деголь твердо решил пойти, наконец, на мир в Индокитае, осознав, наконец, полную невозможность там победить. А для США это значит потерять все. Что они туда вложили и еще ожидают. Европейцы не в восторге от американского диктата, если уж этим летом, как известно, на переговорах в Лондоне англичане и французы выступили против Вашингтона Единым фронтом, заявив, что положение Атлантической хартии о свободе от торговли относится лишь к колониям, а не к территории метрополий. А потому пошлину платите, а то от ваших товаров. Свой производитель раззаряется. А это не только, собственно, Британия и Франция, но и Канада, и Алжир. Так что показательно порка бунтовщиков с точки зрения американцев очень уместно. То есть США сейчас нацелились на французов, а не на нас. Но даже если так, это угрозы большой войны не отменяет, по аналогии с Первой мировой. Поводом было убийство в Сараево, но причиной, по которой этот, в общем-то, ординарный инцидент перешел в глобальный пожар, был факт, что Германия экономически догоняла и готова была вот-вот перегнать Англию, тогдашнего лидера, вытесняя английские товары даже с традиционных для британцев рынков, а это капиталисту как нож острый. Потому было горячее желание, подкрепленное английскими интригами и деньгами, поставить выскочек на место. А что в итоге сама Англия больше потерят, чем приобретет, никто предвидеть не мог. Так и сейчас по экономике СССР, ГДР и Италия в сумме дают уже 90% от США, если и продукт по-нашему считать только производство, а не стоимость, и услуг. «А один СССР уже свыше 45% и разрыв сокращается. Мы их догоняем и через пару леток имеем все шансы обогнать. И что тогда останется их капиталу, для которого рынки сбыта – это кислород? США ведь здесь своих военных долгов так и не отбили. Не довелось им весь мир ограбить, маршализовать». И у реальных хозяев Америки сейчас один выбор — или рисковать, или разоряться. Так что непосредственно цель для них сейчас — это французы. Ну, а мы — это уже программа «Максимум». Если вмешаемся, то начнется. И тут они уже не отступят, чувствуя, что к стенке прижаты. Но беда в том, что и СССР в стороне остаться не может. Сядет в Париже вместо Деголля кто-то ультраправый, Получим границ уже не с нейтралом, пусть сомнительным, а с явным врагом. И с Ватиканом придется нам объясняться, они во французский долг большие деньги вложили. На помощь от товарищей Попов нам пока еще очень полезно. С Испанией сразу возникнут проблемы. На короля уже давят нашего друга Каудилия из канцлеров в отставку с внеблоковым статусом покончить. Вступить в АОС. Не Люксембург из нейтральной площадки станет вражеской территорией. Мелочь, конечно, но у нас через нее много чего идет. Еще проамериканская Франция сразу займет намного более жесткую позицию по Индо-Китаю, вплоть до приглашения во Вьетнам американских войск. И у наших итальянских друзей граница с Алжиром в Ливии станет горячей. Что ж, мы им пока песочку подсыплем. Или, как бы в будущем сказали, дадим асимметричный ответ. Есть интересный проект, товарищей из Штази, касаемо еще давнего норвежского дела. Эта бомба и сейчас взорваться может, так что даем добро. Есть зацепка, наш человек возле Голля. Может генералу информацию передать, которую проверить невозможно. Ну и запускаем... Вьетнамский план Лазарева. Не удалось в 50-м провернуть с Тайванем, так возле Вьетнама есть такой остров Хайнань. Не только господа из Вашингтона умеют играть по периферии. Иосиф Фиссарионович Сталин очень надеялся в этой версии истории дожить до 1967 года. Полувековой юбилей октября. 88 для Кавказа разве возраст? Но гораздо важнее было, сколько лет прибавки в этой истории получит СССР. В идеале бесконечно, если не будет перестройки вообще. И потому все, что укрепляет наши позиции в мире сейчас, делает нас сильнее. Французов, конечно, жалко. Но мы отвечаем прежде всего перед своим советским народом. Народами дружественных стран и мировым коммунистическим движением. И чужие потери нас волнует рыжь постольку, поскольку